Глава тридцатая. Диво-дивное окружало нас, когда мы брели по черному коридору, словно вовсе неограниченному стенами. Пустое темное пространство походило на предыдущее помещение лишь наличием жесткого пола, которого, кстати, тоже не было видно. Камни это или горная порода? Попробуй, определи. На ощупь, если только, потому что факел тут не работал. Именно так, и никак иначе. Огонь вроде горел, А света не давал. Совсем. — Куда мы идем? — спросила я наконец. Темнота будто поглощала не только сияние открытого огня, но и звуки. Однако Монти меня услышал и ответил. — Бгыб! — Да. И чего я ожидала? Что он моментом придет в норму? Может, опять про мух вспомнить? А лучше сразу про комаров? Но тут полет моих мыслей был вовремя прерван. Не успела обмозговать идею как следует. Срезаем путь через текстуры. Перевел Лакаем чужие слова. Он шел рядом и был чаще молчалив, чем наоборот. Но только не сейчас. Вообще-то я не должен такое говорить, иначе система тоже накажет меня критической ошибкой. Буду как он, издавать что-то нечленораздельное. Бгэйб. Философски выдохнул провожатый. Ага, и не говори. «Ох уж эта ошибка, 404!» Мы с Бообеком переглянулись. Товарищ по несчастью пожал плечами, мол, не в теме. Пришлось поверить на слово и ничему не удивляться. В принципе, по жизни частенько приходилось принимать не только на веру, но и на грудь. А если без шуток, то в половине случаев, особенно в последнее время, я действовала на авось или на обум, кому как больше нравится, и не обременяла себя излишними страхами, иначе чревато. Моя голова для меня была самым настоящим черным ящиком, в который лучше лишний раз не заглядывать. Иной раз как вытащу оттуда какое-нибудь пакостное воспоминание, кручу себя на ровном месте и тотчас разнервничаюсь. Немного. В конце умственных кульбитов я обычно утирала слезы и сопли и корила себя за излишнюю сентиментальную глупость. Вовремя останавливалась. Если бы докобы, то во рту росли бы грибы. Любимая поговорка про огород, который я себя одергивала. Если б я сделала так, а не вот так, то наверняка было бы то. Начиналась мысль, точнее, излюбленное начало плохого настроения на целый день. Но и польза от подобного самоанализа тоже имелась, конечно. Обычно после подобной нервной ситуации у меня тотчас наступал период бурной активности и моральный подъем. Сама себе удивлялась. Как-то раз умела пересадить рассады сразу на четыре длинные грядки, и спина не отвалилась вместе с коленями. — Скоро будем выходить. В очередной раз отвлек меня Лакайм. Невнятный бубнёж Монтия я попросту пропустила. — В этом есть какая-то проблема? Просто факел снова начнет действовать по обычным физическим принципам. Надо с ним быть поосторожнее, — ответил отец Ханны. — В очередной раз? Пришлось поверить на слово. Текстуры и прочее. Вот почему я все чаще приходила к мысли, что это не настоящий мир, а как компьютерная игра, в которую Вовонька играл время от времени. Не помню название, никогда не интересовалась, но, кажется, видела там всякую разную живность мультяшную. Во всяком случае, картинка была яркой и точно притягивала взгляд, иной раз как зайдешь в комнату, засмотришься и забываешь. о чем спросить хотела. А после таких откровений я лишний раз упрочилась этой мыслью и пихнула Бообека локтем. — Ты чего? — Идейка есть, но позже расскажу, — шепнула ему. — Кажись, я догадалась, где мы. — Буль! — воскликнул Лакайм. — Буль-буль! -бу! — О, теперь этого наказали! — хохотнул эльф. — Договорился, голубчик, до критической ошибки? Или это я виновата? Вздохнула. Видать, система следит за тем, чтобы окружающий нас мир не выходил из образа. Ага, не выходил. Тут хочешь не хочешь, а пораскинешь мозгами после таких вот походов через текстуры. бу Последнее, что я услышала, прежде чем ослепляющая вспышка ударила в мозг да так сильно, я непроизвольно потеряла равновесие и осела на пол. Голова закружилась. В ушах зазвенело. Шум, гул, шорохи. Все, как полагается, зазвучало с разных сторон. Факел всколыхнулся вверх и снова принялся гореть и освещать и без того светлое помещение. — Вот и вы! — услышала я голос любительницы мусорных словечек. — Того самого. А это кто с вами? — Ботинки! Неужели этот, как его, отец? — Ага, дед! — проворчала я. Лакаем поджал губы. Оно и понятно, не хотел булькать прилюдно. Какая вредная нам, однако, система попалась. Не дает поговорить нормально. Окинув взором комнату гробницы, я с удовольствием обнаружила наличие прямых стен в песчаную клеточку. Фрески, картинки разных непонятных мне символов. Иными словами, зал со множеством ступенек, пьедесталами, на которых стояли золоченые саркофаги. Где-то я уже видела подобное. или хотя бы отдаленно похожие. Возможно, на познавательных каналах. одно не вязалась гномка и ее товарищи, которые здесь смотрелись инородно, и совершенно не к месту. Их было пятеро. И нашему взору предстало пять бородатых, ушастых, рыжеватых ярких представителей и гномов, чем-то похожих друг на друга. И в данном случае я не пророст. Взгляд был такой, будто их застукали за крайне неприличным занятием. Мы тут подумали и не стали время терять. Ага, вот и хорошо. Чахата и сама отчетливо понимала, что поступила плохо, не дождавшись нашего возвращения. Пожелала быстренько вскрыть сокровищницу и ни с кем не делиться. Гномка пожевала губы и не стала ходить вокруг да около. — Мешок, — сказала она. — Что мешок? — уточнила я. — Отдам вам, ну! — Мешок золота и всей сокровищницы. Больше вам все равно не унести, а мне еще того самого поселение возрождать. И взгляд такой жалостный-жалостный, как у голодного котика. Ух, милота! не Вместо меня ответил Бабек. Мелковато вы оцениваете наши заслуги. Ведь это мы нашли табличку. Под словом «мы» он наверняка имел в виду себя и Монтия. Я тут вообще не при делах, занята была в доме. — Вот и нет. Мешок золота — вполне этот самый достойный заработок. Да вам за всю жизнь столько не потратить. Малящий взгляд сменился на обиду и разбавился легким раздражением. — Нас, ну, все равно больше. И мы тут все эти самые герои, во. Нас не одолеть. А Монтий в одну каску зачистил комнату с пауками. Мягко проронил я, чтобы звучало как похвальба, а не шантаж. — Зомби умничка подыграл. глацнул зубами и ухмыльнулся, издав громкое гы Кажись, букву «Б» потерял при этом, но никто не жаловался. Гномы чуток поежились. Чахата вздохнула. — Чего вы хотите, ну? — Половину, — веско выдавил Бабек. Я опешила от такой наглости. Так и хотелось пихнуть его локтем, но он меня опередил. Сам распустил руки. Неприятный тычок пришелся по ребрам. Чахата разинула рот и изумилась. «Половину?» — повторила она, хватая воздух ртом. «Да это же... это...» «А что? Мы вообще могли и сами со стражниками договориться!» торговался Баобек. Я молча внимала, не перебивала. Лишь иногда посматривала на скучающего Монтия. Лакайм стоял тихо и не вмешивался. Притворялся мебелью, так сказать. «Да вы... да это ж... ну, того самого...» Гномка никак не могла прийти в себя. — Ладно, не половину, две трети, — прикольнулся Бабек. Чахата блеснула злым взглядом. — Издеваетесь? — бросила она. — Да? — Нет. Ну так того самого можно? — оригинальничал Дроу. — Вот же тролль ходячий, а эльф. — Слушай, у тебя там в родственниках случаем не затесалась тех самых обладателей пивней торчащих изо рта? «Ой, а ты, я смотрю, шаришь!» Бообек довольно ухмыльнулся. «Да ты внук все уши прожужжал, вот и запомнилось невольно». Смущенно оправдалась я. «Тролли, да?» «Вроде так», — кивнул приятель. Амони тем временем плюнул на условности, ходил туда-сюда, стены разглядывал, взглядом примерялся. Щупал символы. Иными словами, хрустел костями и совершенно не обращал на нас никакого внимания. Лакайм ходил за ним хвостиком. — Так не пойдет, — выдохнула гномка, справившись с ошеломлением. — Табличка того самого у нас. А вы, если будете издеваться, останетесь это. Ну, не удел, во! Пока, значит, мы вяленько торговались, Мони решил все за нас всех. Вжал символ в пас и открыл проход в соседнюю комнату. Оттуда послышалась громкая бряцанье. — О, вот вы где! — пропел некто из темноты. Монти охотно уступил дорогу пятерым рослым эльфам в золотых сияющих доспехах. Длинные прямые рыжие волосы были завязаны в высокий конский хвост. Вытянутые лица, высокие скулы, острые длинные уши. «Бласи!» — изумилась Чахата, округлив и без того круглые глазки бусинки. «Бласиус Великий, правитель Листограда!» Горделиво представился новый участник будущей дискуссии — положив руку на драгоценный эфес длинного узкого меча в золотых ножнах. Все его свита не сильно отличалась пафосом амуниции. И только взгляд, а вместе с ним повадки Гай Юлия Цезаря выдавали в блашике гордого предводителя. Конечно, если не считать подевичьи миленьких глаз и лица, обрамленного жиденькой бородкой по краям. Но и образчик. О, краса моей души! Ляпнул новый участник разговора, едва его оценивающий взгляд прошелся по моей фигуре сверху вниз. — Я и впрямь попал в сокровищницу. Сказочной красоты дева стоит передо мной в одной рубашке Что за несуразная одежда на столь прелестных бедрах? Какое кощунство! Нужно сейчас же переодеть! — говорил он чисто и без акцента. — Что, кстати, странно. — Скажи. — А рыжие эльфы — это модно? — спросила я у Бообека, подмечая одинаковый цвет волос у всех пятерых. Вот только друг юмора не оценил. Стоял и тихонько закипал. А зря. — Неограненный бриллиант! Бла — бла-бла-эльф протянул ко мне руку, наверняка позабыв, на кой такой явился. — Алмаз! — поправил я. — Ну, конечно же, алмаз! Как я мог подумать, что деву зовут иначе? Наверняка наиглупейший персонаж в игре понял мой ответ по-своему. Есть подозрение, что любвеобильные линии поведения вбиты ему в мозги системой, поэтому тоже ничему не удивляюсь. Осталось только Бообеку успокоить, потому что его убийственный взгляд явно намекал конфликту быть и очень скоро. — Слушайте, господа мои хорошие, начала я примирительно. — Ах! Голос тоже выше всяких похвал. Вдохновленно баловал меня вниманием правитель Листограда. Медленно, плавной походкой он приближался ко мне, попеременно делая театральные охи-вздохи и взмахи руками, словно актер на сцене. — Ты это, встань позади, я разберусь. Ревнивец, он же товарищ по попаданству, принялся закатывать рукава. — Вот только не надо начинать ссору! — попросила я, кисло скривившись. — Ты? — ткнула пальцем в сторону правителя листограда Быстро говори, зачем пожаловал! — и Я? — опомнился бла-бла-эльф. — В общем-то, по сценарию я здесь для того, чтобы остановить вот ее! Он нехотя указал в сторону недовольной гномки. — Зачем? Гробница Хараса Четвертого представляет собой вход в горные копии. — Четвертого представляет собой вход в горные копии. то место, где жили древние дворфы. — Чего ж все это? — фыркнула гномка. Хотела и ее опередить, но не успела. — Нет там никаких копий тех самых. Миф это и выдумка. — Тебе-то откуда знать? — надменно приподнял брови Блашек. — И уж с какой стати мне верить той, кто претендует на одно и то же? — Ой, не, тут я это, того самого, не участвую. Гномка полезла в рюкзак и медленно вытащила оттуда широкую гранитную пилочку. — Мы тут усключительно и за золото, и ничего больше. — Золото? — совсем не театрально фыркнул Бласиус. — Да что вам даст это золото? — То ли дело любовь. Он взялся за пафосные речи. — Любовь. Прекрасное чувство. Любовь всему голова. Любовь всем мать. «Любовь! Она... она... такая любовь!» «Если еще хоть раз услышу это слово, меня стошнит!» Зло бросил бег. Монти подакнул «Бг!» «Я малость не понимаю», — встряла я со своим мнением. «Кто-то мне авторитетно заявлял, будто Бласиус садист и тиран. Разве не так?» «Садист? Я?» Искренне изумился пафосный эльф. Преодолев остатки разделявшего нас расстояние он встал на одно колено и взял мою руку, чтобы поднести ее губам. Но я ему этого не позволила. Иначе Бообек точно не удержится от пинка по причинному месту. Слишком уж удобно встал его противник. — Так, вы мне это бросьте. Я тоже пришла за золотом. И большего мне не надо. — Получается, — гномка щелкала пальцами. — Нам с тобой того самого, золотишко. Ему любовь и копия. Так чегось? Давай-ка это, ну, разделим. Чёрт, любовь не с меня, сказала я. Кто первый, того тапки. Всё. Я успела отнекаться. И это главное. А с кого? С меня, что ли? Лицо Чахаты уморительно вытянулось. Да он рядом со мной пройдёт и не заметит. Ой, а кто это говорит? Неужели облаха пропищала? Надменно бросил Блашек. Ожидаемо или не очень, Монти Агафон вмешался в разговор. гб -бы, бы то есть господа. Давайте уже продвигаться дальше по сюжету. Иначе эти двое состариться успеют. — Ну и жук ты, — обиженно бросила я. — Один и другой, да и третий в придачу. — Этот врет, — указала на Бабека. — Второй привирает, третий липнет, как банный лист. и обратила полной надежды взор на Чахату. И она меня поняла. — Одна третья не монеты больше. Этого самого. Последнее предложение. Вот. — Идет. — Э-э-э... подал голос Рыжий Эльф. — Нет уж. Любовь нужна, вот и ищи. На копе никто не претендует. Так что рада была знакомству. До свидос, Амигас. Я похлопала по плечу преклонившего колено правителя Листограда и прошла мимо пьедестала с саркофагом. чтобы встать рядом с причудливой гномкой. «Действуй, дорогуша. Хочу уже увидеть горы золотых слитков или монет, чтобы хоть раз в жизни почувствовать себя настоящей миллиардершей». Опомнившись, гномка подошла к фреске на стене и воткнула туда недостающий кусок гранитной плиты. Кто бы мог подумать? Я вообще считала, что этот булыжник с кладбища утащили вандалы. А нет, ошиблась. Но в сущности то, что открылось нашему взору, не сильно отличалось от моих первоначальных ожиданий. — Да что за невезение, а?